Глава седьмая. Война после войны. Деникин идет. Деникина выкинут. Обрушенный пушкой дыму очаг. Тут Врангель вам на смену Деникину. Барона уронят, уже колчак. Против всех. Ленин чувствовал, предвкушал и торопил германскую революцию. Еще первого октября он писал из горок Свердлову и Троцкому. «Дела так ускорились в Германии, что нельзя отставать и нам», — Ленин предлагал. «Мы умрем за то, чтобы помочь немецким рабочим в деле движения вперед, начавшейся в Германии революции». Вывод. Первое. В десятеро больше усилий на добычу хлеба. Запасы все очистить. И для нас, и для немецких рабочих. Второе. В десятеро больше записей в войско. Армия в 3 миллиона должна быть у нас к весне для помощи международной рабочей революции. Эта резолюция должна в среду ночью пойти всему миру по телеграфу». И такая резолюция действительно была оглашена. Теперь уже Ленин сам давал деньги на революцию, на германскую и мировую. 15 октября он писал Берзину в Берн. «Денег у вас много. Дадим еще и еще без счета. Пишите сколько». Издавать надо в сто раз больше, на четырех языках, листовки в 4, 8, 16, 32 страницы. Нанять для этого людей. 18 октября, Иофе в Берлин. Мы бы должны играть роль бюро для идейной работы интернационального характера. А мы ничего не делаем. Издавать надо во сто раз больше. Деньги есть. Переводчиков нанять. А мы ничего не делаем. Скандал. Своих единомышленников в Германии Ленин 18 октября подбадривал. Дорогие товарищи, сегодня получено известие о том, что группа «Спартак» вместе с бременскими леворадикалами предприняла самые энергичные меры, чтобы способствовать созданию рабочих и солдатских советов по всей Германии. С наилучшими приветами и твердой надеждой на то, что в ближайшем времени можно будет приветствовать победу пролетарской революции в Германии, Сразу, как вернулся к активной работе, 22 октября Ленин утверждал «Революция назревает не по дням, а по часам. И это не только, говорим мы, нет, это говорят именно все немцы из военной партии и буржуазии». На следующий день из тюрьмы освобожден лидер Спартака и немецких пораженцев Карл либкнехт На радости германские пролетарии устроили антиправительственную демонстрацию советского посольства. Ленин, Свердлов и Сталин пишут постпреду Иоффе в Берлин. Передайте немедленно Карлу Липкнехту наш самый горячий привет. Освобождение из тюрьмы представителей революционных рабочих Германии есть знамение новой эпохи, эпохи победоносного социализма, которая открывается теперь и для Германии, и для всего мира. 5 ноября немецкое правительство наконец решило, что Москва «приступает все нормы приличия» и обвинила ее в провоцировании революции, потребовала немедленного отъезда Иоффе вместе со всем штатом. Но события раньше смели правительство. Восстание моряков в Киле, отказавшихся дать англичанам последний почетный бой, вызвало цепную реакцию выступлений протеста по всей стране. В Мюнхене образовалось Временное правительство на основе советов во главе с Куртом Эйснером. Баварский король Людовик III отрекся от престола, его примеру последовали монархи Ольденбурга, Брауншвейга и Штутгарта. 7 ноября влиятельный депутат-социалист Филипп Шейдеман в ультимативной форме потребовал отречения кайзера. Армейская верхушка считает положение безвыходным. Все союзники Германии к этому времени уже капитулировали. Последний Австро-Венгрия 4 ноября. В Вене голод. Национальные революции в Буковине, Чехии, Словакии, Галиции, Австрии, землях южных славян. На совете с кайзером в СПА генералы Гинденбург и Людендорф заявляют, что армия начинает выходить из повиновения. Фронт может развалиться в любую минуту, и единственный выход – немедленное перемирие и либерализация правительства. В новый кабинет принца Макса Баденского вошли лидеры центристских партий, радикалы и социал-демократы. В первую годовщину Октябрьской революции, 7 ноября, Ленин открывал памятник Марксу и Энгельсу. «Мы переживаем счастливое время, когда это предвидение великих социалистов стало сбываться. Мы видим все, как в целом ряде стран занимается заря международной социалистической революции пролетариата». 8 ноября Ленин делал доклад о международном положении на Шестом съезде Советов и излагал диспозицию, оказавшуюся по ряду параметров, довольно точной. Теперь демократические войска Англии и Франции должны будут служить для поддержания порядка. И это говорится, когда в Болгарии и Сербии советы рабочих депутатов, когда в Вене и Будапеште советы рабочих депутатов. Мы знаем, что это за порядок. Это значит, что англо-американские войска призываются играть роль душителей и палачей всемирной революции. Мы видим, что для Германии они готовят мир, полный настоящего удушения. Мир более насильнический, чем мир брестский. 9 ноября Макс Баденский сообщил кайзеру Вильгельму II, что социал-демократы требуют его отречения от престола. «Рейхсканцлер, не дожидаясь моего ответа, возвестил от своего имени о моем якобы состоявшемся отречении, как и об отказе от трона со стороны крон-принца, который по этому поводу вообще не был запрошен», – жаловался Вильгельм II. Он предпочел укрыться в Нидерландах. Шейдеман из окна библиотеки парламента провозгласил республику. Социал-демократ Эберт формирует кабинет из трех правых социал-демократов и трех представителей независимой социал-демократической партии – НСДПГ. Гинденбург признал легитимность правительства при условии восстановления дисциплины в войсках и принятия жестких мер против большевизма. Одновременно Липкнехт в берлинском дворце Гагенцолернов объявил свободную социалистическую республику Германии. Спонтанно возникавшие рабочие и солдатские советы – Черпавшие вдохновение в российском примере, начали захватывать власть в свои руки. 10 ноября делегаты от Советов сформировали свое временное правительство – Совет Народных Уполномоченных. Известия из Германии о победе революции были получены в Москве ночью 10 -го. За подписями чечерина и Ленина была направлена радиограмма всем пограничным совдепам. Канцлер Вильгельм отрекся от престола. Канцлер принц Баденский подал в отставку. Новым канцлером будет правительственный социал-демократ Эберт. Во всех крупных городах Южной Германии всеобщая забастовка. Весь германский флот на стороне революции. В руках революционного флота все германские гавани Северного и Балтийского морей. Всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами доведите эти факты до сведения германских солдат. Свершилось! 8, 9, 10, 11 ноября вести о германской революции целиком захватили Ильича, рассказывала Крупская. Он непрестанно выступал. Лицо его радостно светилось, как светилось 1 мая 1917 года. Октябрьские дни первой годовщины были одними из найсчастливейших дней в жизни Ильича. 13 ноября Москва денонсировала Брестский мир об идейных метаниях ленина в те дни вспоминал чечерин в момент крушения германской империи первым решением ви было предложение помощи германскому народу для ведения им народной войны против вторжения иностранного империализма но германская республика пошла по другому пути как только я прочитал ленту моих разговоров по прямому проводу с гаазе он сказал ничего не выйдет это надо прекратить Германское правительство 21 ноября обратилось к Москве с просьбой сделать заявление о признании и обязательстве воздерживаться от всякого воздействия на немецкое население с целью образования другого правительства. Отказаться от поддержки мировой революции, Ленин, поразмыслив, дал 23 ноября инструкцию чечерину Надо составить ответ очень подробный и ядовитый. Признаем ли немецкое правительство? Признают ли его все совдопы Германии, если да, признаем и мы, не воздействовать словом, печатью, с точки зрения демократии или диктатуры? Просим выяснить, но заявляем, что если ультимативно потребует, чтобы мы не вели агитации, мы из-за этого не порвем. Так и ответили. Ленин полон предвкушений расширения и углубления революции. 26 ноября он утверждал совет рабочих депутатов образованы в Румынии и Австро-Венгрии. А в Германии советы высказываются против учредилки. И через несколько, может быть, недель пойдет правительство Гаази Шейдемана и будет заменено правительством Липкнахта. В Берлине красная неделя. Германские коммунисты попытаются силой захватить власть. Почти получилось. В руках коммунистов уже большая часть столицы, но правительство охраняется. Горсть преданных офицеров преданных Германии, переодетых в солдатскую форму, но хорошо вооруженных гранатами и пулеметами, охраняют слабое ядро гражданского правительства. Их только горсть, но они побеждают. Морская дивизия, зараженная большевизмом, захватывает дворец, но после кровопролитного боя выбита оттуда верными войсками. Исключительная роль в спасении правительства принадлежала Густаву Носке, правому социал-демократу и рейхс-министру обороны, облеченному диктаторской властью. В коммунистическую риторику он войдет как кровавый носке. Германские власти перешли в контрнаступление. 15 января 1919 года убиты Карл либкнехт и Роза Люксембург. С балкона здания Моссовета Ленин выступал перед многотысячной толпой, над которой колыхались траурные знамена. Сегодня в Берлине буржуазия и социал-предатели ликуют. Эберт и Шейдеманн в течение четырех лет гнавшие рабочих на убой ради грабительских интересов, теперь взяли на себя роль палачей пролетарских вождей. На примере германской революции мы убеждаемся, что демократия есть только прикрытие буржуазного грабежа и самого дикого насилия – смерть палачам. По итогам парламентских выборов 19 января было сформировано правительство социал-демократов, демократов и центристов во главе с Шейдеманом. Президентом они назначили Эберта. Немедленная пролетарская революция в Германии не получилась. Но в следующие три месяца продолжались попытки установления советской власти в Бремене, Штутгарте, Киле, Брауншвейге, Лейпциге, Дрездене, в Рурской области ленин был уверен что германия переживает свой 1917 перемирие в компьене было подписано в железнодорожном вагоне на запасных путях и вступило в силу в одиннадцатом часу 11 числа 11 месяца 1918 года в этот ноябрьский вечер владыками мира казались три человека возглавлявшие правительство великобритании соединенных штатов и франции писал уинстон черчилль В их руках были силы непобедимых армий и флотов, без разрешения которых ни одно надводное или подводное судно не смело пересекать морей. Не было ни одного такого мудрого, справедливого и необходимого решения, которое они не могли бы сообща провести в жизнь. В их руках была победа, победа абсолютная, ни с чем не сравнимая. Как поступят они, победители? лойд Джордж, климансо и Вильсон договорились собрать конференцию в Версале и построить прочный фундамент вечного мира. Это было время эйфории победителей и трагедии побежденных. Первая мировая унесла жизни 10 миллионов солдат, не считая потерь среди мирного населения. Чисто боевые потери Германии составили 1,8 миллионов, Австро-Венгрии – 1,3, Турции – 325 тысяч, Болгарии – 90 тысяч, России 1,7 миллиона, Франции 1,4, Великобритании 743 тысячи, Италии 615 тысяч, Румынии 335 тысяч. В 1919 году французский поэт и философ Поль Валери писал, что теперь и мы, цивилизации, знаем, что мы смертны. Три лидера, от которых в тот момент зависела судьба мира, готовились к Парижской конференции победителей в разном настроении и решая различные задачи. Окончание Великой войны подняло Англию на небывалую высоту, справедливо констатировал Черчилль. Но прекращение войны стало и болезненным барьером. Нам нужно было собрать все свои силы, чтобы привести на родину и демобилизовать наши войска, насчитывавшие тогда в Великобритании и за границей почти 4 миллиона человек провести реконструкцию нашей промышленности и заключить мир. Англия болезненно осознавала, что утратила роль мирового экономического и финансового центра, превратившись из кредитора США в их должника. Вернулась партийная политика, и представители различных партий вновь в привычном стиле вцепились друг к другу в глотке Массы выдвигали три ближайшие, весьма громкие требования. Повесить Кайзера, отменить воинскую повинность и заставить немцев заплатить все до последнего гроша. Брошенный Ллойд Джорджем призыв обыскать их карманы стал лозунгом дня. Волновалась армия. После войны Франция, казалось, тоже вышла на пик своего мирового величия. Она еще истекает кровью, но она уже точно не сломлена. Поражение Германии, распад России и Австрии сделали ее первой и не имеющей себе равных страной континентальной Европы. Она приобрела новые африканские колонии, принадлежавшие раньше Германии. Она связала себя отношениями близкой дружбы и сотрудничества с Британией и Америкой. Никогда еще, со времени Наполеона I, слово «француз» не звучало так гордо. Но каждый четвертый мужчина в возрасте от 18 до 30 лет погиб на войне. Север и восток страны, основные промышленные районы развалены, испещрены окопами, воронками от бомб и снарядов, минными полями. На погашение долгов США и Англии Париж вынужден будет тратить четверть бюджета страны. Отец победы, Жорж Климанса, основной задачей считал максимальное ослабление Германии, обеспечение базой для восстановления экономики за счет территориальных приращений и репараций с Берлина. Самой могущественной фигурой на планете выглядел Вильсон. Участие более миллиона американских солдат в боях на Западном фронте стало решающим фактором успехов Антанты. США оказались единственной воюющей страной, экономика которой сделала рывок, прочно закрепившись на ведущей позиции в мире. Они производили 60% чугуна и стали на планете, 2 трети нефти и 85% автомобилей. Экспорт вырос с 2,4 до 7,9 миллиардов долларов. Размер американских займов союзникам достиг 11 миллиардов долларов. Но было одно немаловажное осложняющее обстоятельство. Компьенское перемирие было подписано сразу же после промежуточных выборов, на которых демократы Вильсона потерпели поражение. Большинством в обеих палатах Конгресса Теперь располагали республиканцы, сторонники огораживания от европейских проблем. Отъезд Вильсона на конференцию в Европу вызвал в США настоящий ажиотаж, когда Джордж Вашингтон, нареченный кораблем мира, отходил от Нью-Йоркской пристани, в небе реяли аэропланы и прозвучал салют из 21-го залпа. Еще бы! До того момента президент Соединенных Штатов ни разу не отправлялся в зарубежное турне. климанса и лойд Джордж пригласили Вильсона устроить встречу на острове Уайт, ныне широко известный офшор у британских берегов. 1 декабря 1918 года самые могущественные люди на планете собрались, чтобы обсудить будущее человечества. Как выяснится, мысли о России немало занимали их умы. Прекращение Первой мировой войны, казалось бы, лишало западные державы интереса вмешиваться в российские дела. После капитуляции Германии, битва с которой была главным оправданием военного вмешательства в России, оправдывать такое вмешательство было сложнее. Но цели интервенции, связанные с поддержкой Белого движения и свержением советской власти, не были реализованы. Красная угроза ощущалась как все более реальная, особенно на фоне германских событий. И появились свободные от войны с немцами вооруженные силы. Именно это имел в виду Ленин, когда на фоне германской революции предостерегал. Если мы никогда не были так близки к международной пролетарской революции, то никогда наше положение не было так опасно, как теперь. Империалисты были заняты друг другом, и теперь одна из группировок сметена группой англо-франко-американцев. Они главной задачей считают душить его главную ячейку – Российскую Советскую Республику. Первым решением, принятым на острове Уайт, было создать Лигу наций, которая включала бы в себя все государства планеты. Но с одним исключением – России большевиков, которые представляют лишь интернационал, учреждение и идею, которая совершенно чужда и враждебна нашей цивилизации. Вторая резолюция гласила, «Русскому народу нужно предоставить возможность избрать национальное собрание, которое и должно рассмотреть поставленные на очередь вопросы мира, послали за главнокомандующим союзными войсками маршалом Фошем. «Что вы можете сделать в России?» «Особых трудностей нам не предвидится, и вряд ли придется долго воевать», ответил он. «Несколько сотен тысяч американцев, горячо желающих принять участие в мировых событиях, действуя совместно с добровольческими отрядами и французскими армиями с помощью современных железных дорог, могут легко захватить Москву. Вам нужно только дать мне соответствующий приказ. В ответ он услышал. Это не только вопрос военной экспедиции, это вопрос мировой политики. Большая роль в решении русского вопроса, считали лидеры держав, должна была быть предоставлена также Германии, как имеющей в нем наибольший опыт. Это одновременно избавило бы немцев от комплекса национального унижения. Поэтому третья резолюция встречи гласила, Германию нужно пригласить помочь нам в освобождении России и восстановлении Европы». Осведомленный генерал Лукомский замечал, воевать с большевиками держава согласия не хотели, да и настроение их войск, бывших на севере России, определенно указывало, что после окончания войны с Германией начинать непонятную для солдат борьбу с большевиками более чем рискованно. Но в изобретательности западным столицам невозможно было отказать. А бросить уже начатое дело гражданской войны в России было жалко. Страны Антанты решили направить дополнительные силы в Россию, где их с понятным нетерпением ждали в белых армиях. В ноябре 1918-го, феврале 1919-го года 130 тысяч французских, английских и греческих военнослужащих высадились в Новороссийске, Севастополе, Одессе, Херсоне, Николаеве. Великобритания направляла 30-тысячную армию в Закавказье, которая высадилась в Батуми и быстро заняла Кавказскую железную дорогу от Черного моря до Баку. В Омске находились два английских батальона под командованием члена парламента полковника Уорда, а также несколько французских и итальянских отрядов. Поспешно создавалась Сибирская белая армия. Из одних только британских источников она получила 100 тысяч ружей и 20 пулеметов. Большинство солдат были одеты в мундиры британской армии. Победоносный Запад консолидировал свой контроль над внутрироссийскими оппозиционными силами, сделав ставку на сильных игроков из императорской армейской верхушки, не имевших либеральных или социалистических представлений. В ночь с 17 на 18 ноября в Омске был совершен военный переворот. Директорию свергли и арестовали ее лидеров из числа эсеров – Авксентьева, Зензинова, Роговского. Вся полнота власти перешла к Колчаку. Совет министров сибирского правительства провозгласил Колчака верховным правителем России и верховным главнокомандующим ее сухопутными и морскими силами. Но в середине декабря Верховным Советом Антанты в Омск был направлен французский генерал Жанен в качестве главнокомандующего русскими и союзными войсками. Колчак, становившийся было чисто декоративной фигурой, резко протестовал, после чего за Жаненом были оставлены функции командования только чехословацкими и другими союзными войсками на российской территории, кроме американских. Отбитый у большевиков чехами и белогвардейцами еще в августе 1918 года в Казани золотой запас Российской империи позволял Колчаку осуществлять крупные закупки оружия и военного снаряжения у союзников. Общая номинальная стоимость запаса превышала 650 миллионов рублей, а на оплату поставок из-за рубежа правительством было израсходовано 242 миллиона. Заказы на снаряды и патроны были сделаны в Японии. Офицерские кадры начали готовить во Владивостоке на острове Русском. Англичане в так называемой школе Нокса. На Дальнем Востоке и в Сибири появились английские, американские, французские и японские компании, начавшие освоение золота, редких металлов, леса, пушнины. В конце 1918 года численность колчаковской армии оценивалась в 100-120 тысяч человек. К марту 1919 года она выросла до 150-170 тысяч. Кроме этого, в Сибири были дислоцированы 36 тысяч японцев, 25 тысяч чехословаков, 4-5 тысяч американцев, 1-2 тысячи англичан и канадцев, тысячи французов, а также подразделения поляков, сербов, румын и итальянцев. На юге, писал генерал Слащев, После прибытия судов Антанты в Черноморские порты в Добровольческой армии появились деньги, оружие, патроны. Район Добровольческой армии расширялся. Она захватила Крым, юг Украины и Донецкий бассейн. Кавказ был в ее руках. Добровольческая и Донская армии были объединены в вооруженные силы Юга России под командованием Деникина. Против 45 тысяч белогвардейцев Красная армия сосредоточило 140-150 тысяч штыков и сабель. 3 января 1919 года Ленин с тревогой телеграфировал Троцкому в Воронеж. «Я очень обеспокоен, не увлеклись ли вы Украиной в ущерб общестратегической задаче? Инициатива серьезных действий выпадает у нас из рук и под Астраханью, и на Каспийском море, и под Царицыном, — опасался Ленин не зря». В январе-феврале 1919 года были поодиночке разбитые большевистские вооруженные отряды на Северном Кавказе. На Восточном фронте зимой большевиками серьезных проблем не предвиделось. Красная армия в конце 1918 года имела там 750 тысяч бойцов. Но качество оставляло желать лучшего. Так, Ленин 31 декабря телеграфирует Троцкому. «Есть ряд партийных сообщений из-под Перми» о катастрофическом состоянии армии и о пьянстве. Посылаю их вам, просят вас приехать туда. Я думал послать Сталина, боюсь, что Смилга будет мягок Калашевичу, который, тоже говоря, пьет и не в состоянии восстановить порядок». Троцкий на следующий день отвечал из Воронежа. «По оперативным донесениям Третьей армии я заключил, что там полная растерянность верхов предложил сменить командование, согласен на поездку Сталина с полномочиями партии и рев Реввоенсовета Республики для восстановления порядка, очищения комиссарского состава, строгой кары виновных. Ситуация, с которой управлялся Ленин, была критической. Белые войска и западные державы на тот момент контролировали 5 шестых территорий России. Палитра антибольшевистских сил становилась все более впечатляющей. Против советского правительства выступили Великобритания, Франция, США, Япония, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехословацкий корпус, Белая гвардия, многочисленные повстанческие отряды и бандформирование, сепаратистские правительства национальных окраин с собственными вооруженными силами. На контролируемой большевиками территории не существовало сколько-нибудь крупной террористической организации, которая так или иначе не сотрудничала бы со спецслужбами стран Антанты. Удивительным являлось и то обстоятельство, что на всех фронтах, тянущихся от Двины до Кавказа, шли бои, но война не объявлялась, замечал локкарт Планов у интервентов было громадье, но они материализовались далеко не в полном объеме. Французская интервенция была самой краткосрочной. Через четыре месяца войска были выведены из-за угрозы полного разложения и бунта на флоте. У Англии элементарно было мало денег. Ни одна страна не потратила на войну так много, как Британия. Немногим менее 10 миллиардов фунтов стерлингов. Это была высокая цена даже за миллион квадратных миль. Тем более, что управление ими требовало больше расходов, чем они приносили дохода. У Франции и Великобритании не было сил на новую войну. А у Соединенных Штатов не было желания. Но это вовсе не означало конца вмешательства. Была и другая часть плана, состоявшая в том, чтобы, словами Черчилля, покрыть полностью наши обязательства и области снаряжения и снабжения антибольшевистских сил, пользуясь для этого нашими громадными запасами военного снаряжения, дав белым опытных и знающих офицеров и инструкторов для обучения их собственной армии. Из этого, естественно, вытекало, что мы должны постараться объединить все лимитрофные государства, враждебные большевикам, в одну военно-дипломатическую систему и добиться, чтобы и другие державы, по мере возможностей, действовали в том же направлении. А таких лимитрофов после капитуляции Германии оказалось немало, а особенно на Украине. Ее территория распалась на множество изолированных районов, которые превратились в арены кровавых столкновений. Националистов, казачьих атаманов с собственными бандформированиями, коммунистов, зеленых, добровольческой армии, поляков, французов, англичан, греков, вооруженных крестьянских шаек, уголовников. В центре Украины, в Белой Церкви, 14 ноября 1918 года, лидеры Украинской социал-демократической партии образовали директорию. Внутри нее были и сторонники военного союза с Москвой, как Винниченко, и категорические противники, которые выступали за союз с Антантой, как Петлюра, который сформировал собственные отряды и двинул их на Киев. Туда же, с севера, устремились красные войска щорса и боженко Немцы сохраняли военное присутствие на Украине до конца ноября, после чего заключили перемирие с Петлюрой. Это позволило германским войскам организованно эвакуироваться а Петлюре 14 декабря занять Киев. Скоропадский успел с немецким поездом бежать в Берлин. Командующий высадившимися на юге Украины союзными войсками французский генерал Ансельм не захотел иметь дело с директорией, а предпочел взаимодействовать с добровольческой армией Деникина. На западе Украины сразу после капитуляции Австро-Венгрии 1 ноября была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика ЗУНР объединившая земли Восточной Галиции и Буковины. Претензии на нее, как неотъемлемую часть Польши, тут же заявила Варшава. 3 ноября войска полковника Сикорского в годы Второй мировой войны он возглавит лондонское мигрантское правительство, заняли Перемышль. А 22 ноября – Львов. Началась польско-украинская война. Правительство Зунеэр обратилось за помощью к Петлюре, тот откликнулся направлением войск и подписанием договора между ЗУНР и Киевской директорией об объединении двух украинских государств. Но поляки с этим вовсе не смирились. К весне в Восточной Галиции действовало до 80% всех польских вооруженных сил и действовало успешно, стремясь поставить Версальскую конференцию перед фактом своего контроля над этим регионом. Ближе к Новому году Ленин распорядился сформировать в суд же временное рабоче-крестьянское правительство Украины, руководить которым с поста главного комиссара Госбанка был отправлен уроженец Киевской губернии Георгий Пятаков. Ему помогали Ворошилов и Федор Андреевич Сергеев, товарищ Артем. Свои притязания на власть правительство Пятакова подкрепило силами вновь образованных 1-й и 2-й украинских дивизий которые уже в декабре взяли Чернигов и Полтаву, а в январе – Харьков и Екатеринослав. К этому правительству примкнули и силы атаманов Донченко и Зеленого. 16 января 1919 года директория не придумала ничего лучшего, как объявить войну РСФСР. В Белоруссии после вывода немецких войск, поддерживавшаяся ими Белорусская Рада, власть не удержала уступив ее Временному рабоче-крестьянскому правительству БССР, созданному в Минске 31 декабря. В феврале Первый Всебелорусский съезд Советов признал необходимым немедленное слияние Белорусской Советской Республики с Литовской Советской Республикой. Точно такое же поручение дал и Первый съезд советов Литвы. В результате была провозглашена Литовско-Белорусская Республика. От нее раздался призыв немедленно же вступить в переговоры с рабоче-крестьянскими правительствами РСФСР, Латвии, Украины и эстляндии на предмет создания из этих республик одной федеративной социалистической советской республики. Впрочем, в Литве все было не так просто. вильно Вильна, которой еще не покинули немецкие войска, национальная тариба под председательством Анасаса Сметоны объявила об упразднении монархии и создании Литовской республики. Первое правительство возглавил вальдемарис 16 декабря там же возник Совет рабочих, безземельных и малоземельных депутатов, который заявил о низвержении Тарибы и создании временного рабоче-крестьянского правительства под руководством Мицкявичуса Капсукаса, работавшего в сталинском наркомнации. В конце декабря Тариба эвакуировалась из Вильно вслед за немецкими войсками и обосновалась в Каунасе. Там ее с разрешения Антанты взял под опеку германский корпус генерала гофмана вильно же 1 января 1919 года захватила Польша, считавшая его исконным польским городом. Теперь не утерпела Москва, успевшая признать независимость Литвы. Части Красной Армии через несколько дней выбили поляков из Вильна, Паневежиса и Шауляя. В Риге 18 ноября 1918 года Народный Сейм провозгласил независимость Латвийской Республики и создал правительство во главе с председателем Крестьянского Союза Карлисом Ульманисом. У нового государства не оказалось собственной армии, и она обратилась к немцам за помощью – организовать свой лансвер. За это охотно взялся генерал Фондер Гольц, известный нам по его финской операции захвату Гюльсингфорса. Германия прислала вооружение на 26 рот, из которых, как планировалось, 18 будут литовскими, 7 немецкими и одна русская, составленная из находившихся в немецком плену. К январю 1919 года латвийские вооруженные силы насчитывали уже 40 тысяч человек. На стороне большевиков выступала возвращенная на родину из России латышская стрелковая дивизия. Она защищала Социалистическую Советскую Республику Латвию, провозглашенную в Валке. Руководить ею Ленин направил Петериса Стучку. При поддержке Красной Армии и войск Литовско-Белорусской Республики удалось оттеснить силы фондер Гольца и Ульманиса в Лиепаю. В Эстонии первым сорганизовалось сталинское временное правительство, возглавляемое Яаном Теннисоном. 11 ноября 1918 года Появилась Эстонская республика, ее президентом стал Константин Пяст. В пику ему, в Нарве, 29 ноября, была провозглашена эстонская трудовая коммуна под руководством Яана Альвеста. Временное правительство обратилось за подмогой к Финляндии и Британии. Английская эскадра 12 декабря вошла в Таллинский порт, привезя с собой оружие и более 20 тысяч добровольцев из скандинавских стран, готовых побороться с большевизмом. Они выступили главной ударной силой за неделю изгнавшей красноармейцев за пределы Эстонии. Как видим, все более напористым игроком на западных границах становилось новое независимое государство, пользующееся полным расположением Антанты – Польша. На втором съезде Советов, провозгласившем советскую власть, от польских трудящихся выступал Дзержинский, который утверждал «У нас будет одна братская семья народов, без расприй и раздоров». Этот оптимистический прогноз, мягко говоря, не оправдался. Как отмечал Вилнис Сипплс, с момента образования независимой Польши в конце 1918 года и в течение последующих двух десятилетий, Польша была одним из самых агрессивных государств Европы. Россия признала независимость Польши еще во время Первой мировой войны. Декретом, подписанным Лениным 29 августа 1918 года, отменялись все договоры и акты, заключенные правительством бывшей Российской империи с правительствами Королевства Прусского и Австро-Венгерской империи, касающиеся разделов Польши. После поражения Германии и ее союзников, Польша конституировалась как самостоятельное государство уже 7 ноября 1918 года, объединив земли Австрийской Галиции и еще недавно Российского царства Польского. Недолго там было двоевластие. 11 ноября был создан Варшавский Совет рабочих депутатов. Параллельно Советы стали формировать правые социалисты, ППС-фракция, Национальный рабочий союз, бунт. А 14 ноября созданный еще немцами Регинский Совет вручил власть Юзефу Пилсудскому. Пилсудский был давним знакомым и коллегой Ленина. Впервые он был отправлен в ссылку по тому же делу о покушении на императора Александра Третьего, по которому брат Ленина был казнен. Вернувшись из Сибири, Пилсудский возглавил польскую социалистическую партию, участвовал в экспроприациях, вел пораженческую пропаганду. Во время Первой мировой войны он формировал польские воинские части, действовавшие в составе австро-венгерской армии. Пилсудский принял пост председателя Регенского совета, начальника страны и верховного главнокомандующего. лойд Джордж напишет. Поляки нашли себе вождя, который очень хорошо подходил для предъявления требований, основанных не на справедливости, а на силе, и для которого патриотизм был единственным критерием права. Ясно, что требования были предъявлены к России. В сборнике «Из глубины», изданном в 1918 году, выдающийся философ права Павел Иванович Новгородцев писал «Не только государство наше разрушилось, но и нация распалась. Революционный вихрь «Разметал и рассеял в стороны весь народ, рассек его на враждебные и обособленные части. Родина наша изнемогает в междуусобных распрях. Неслыханное расстройство жизни грозит самыми ужасными, самыми гибельными последствиями. Захваты и завоевания неприятеля почти не встречают противодействия и, кажется, всякий может сделать с Россией, что хочет. Только самые черные дни нашей прошлой истории – могут сравниться с тем, что мы сейчас переживаем. Новгородцев ошибался. Худшее было впереди.